Александра Лисина. Гибрид. Книга 8. Мастер порталов. Часть 1. Направление Юг. Пролог. В провинцию Арха мы прибыли вечером 13 февраля, то есть как раз в Шанре фория выпустив шасси, плавно приземлилась перед закрытыми воротами, но еще до того, как мы с наставником выбрались из кабины, снаружи что-то глухо звякнуло. Оказывается, ворота были закрыты по старинке, на засов, а не на электронный замок. После чего одна из творог со скрипом открылась, и возле нее нарисовался встрепанный, откровенно заспанного вида немолодой сторож. «Добрый день, многоуважаемая Лене». Почтительно поклонился он, с любопытством покосившись сначала на новенькие спортивные Орде, а затем уже на нас, и особенно на сидящего на моем плече, настороженно принюхивающегося Йорка. «С прибытием, значит-то...» Лэнда кинув быстрый взгляд за ворота, коротко кивнул. Да и я, обойдя Орде по кругу, не отказался взглянуть на место, где нам предстояло жить следующие две недели. Изначально, планируя отдых, мы намеревались устроиться, как все нормальные туристы в отеле. Там тебе и чистые номера, и охрана, и готовая еда три раза в день. Я, собственно, все доступные предложения изучил еще по осени, а заодно выбрал и подходящую провинцию, и город, и отели из числа тех, что находились поближе к морю. Даже отыскал два отличных номера по неплохой цене, отправив наставнику копию данных с сайта, чтобы тот ознакомился. Причем Лэндаор надобрил мой выбор, а потом и забронировал оба места — Но буквально за сутки до окончания зачетной недели неожиданно перезвонил и сказал, что нашел намного более интересный вариант, хотя несколько далековато и от ближайшего населенного пункта, и от моря. Я, естественно, долго думать не стал и согласился отправиться в провинцию Архо, едва взглянув на фотографию дома, которую наставник выбрал для отдыха. Вернее, кто-то из сослуживцев, узнав, что он собрался на юг, посоветовал ему не обычный отель в переполненном туристами курортном городе, а именно это место. И надо сказать, что в реальности оно оказалось даже лучше, чем на снимке. Только представьте, горы, густой хвойный лес, чистейший воздух, который можно буквально пить. Дейранах в Симе, отсюда внизу, где высокая горная гряда, делает плавный изгиб, Кахейское море образует широкую бухту — А на берегу, как раз между скалами, находится самый настоящий дикий пляж, до которого можно добраться или по воздуху, или же по морю. Примечание. Один диран равен 1,25 километра. Море на юге Нарлаэна. Прибрежная зона считается курортной зоной, на территории которой расположено множество туристических объектов, курортов и санаториев. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Чуть дальше, к югу, едва не теряясь среди холмов, виднеется напрочь лишённой дорогих отелей и увеселительных заведений, а значит, абсолютно неинтересный туристам городок Дирж. Городок совсем крохотный, тарнов на сорок человек и больше ни единой живой души в округе. Красота, да и только. Прямо настоящий рай после душной, переполненной людьми и транспортом столицы. Я прищурился при виде окружённого высоким забором, двухэтажного, правда, уже не нового особняка, который смотрелся посреди густого леса, несколько неуместно. За воротами, насколько я мог видеть, начиналась широкая, вымощенная каменными плитами дорога, по которой спокойно проедет большая машина. По обе стороны от нее виднелись густые, хотя и откровенно запущенные кусты. Чуть дальше выглядывали кроны таких же неухоженных деревьев, но сам дом выглядел прилично. По крайней мере, краска на нем не облупилась, Крыша выглядела целой, окна были чисто вымыты, так что если внутренний двор казался не слишком привлекательным, то вот за самим домом все-таки следили. «Проходите, Лене», — посторонился взлохмаченный сторож, представившийся Лену Даурну Лаиром Карном Отти. «Дом к заселению я, как и было уговорено, подготовил. Постельное белье, посуда — все на месте. Техника тоже рабочая, так что можете пользоваться». Но ну, разве что услуг, как я и предупредил, здесь не держим. Да и насчет продуктов уж, простите, не уточнил заранее. Поэтому, если вас это не смутит...» Наставник только усмехнулся. «Мы сами о себе позаботимся. А за продуктами в город слетаем нам несложно». Я с любопытством глянул на мужичка. «Одет очень просто. Достаточно легко для вечера. Действительно, обычный сторож, а вовсе не хозяин дома. Хотя, по идее, это ему следовало бы нас встретить. Впрочем, как нам сообщили, дом действительно сдавался. Причем можно было арендовать его хоть на неделю, а хоть на все лето. А вот цену за аренду просили весьма умеренную. Вероятно, потому что желающих селиться далеко от моря было мало, так что за две недели проживания с нас попросили всего 10 тарнов за двоих, что для юга, пусть и не в сезон, было невероятно дешево. Внутри дом тоже оказался неплох. Мебель не новая, но вполне приличная. Лестница надежная и не скрипучая полы чистые, техника, разумеется, простенькая, но, как и было обещано, рабочая. Накопители полные, утилизаторы емкие, магической защиты, правда, не было, как и сигнализации, но тут уж мы сами справимся, не пропадем. За домом, кстати, нашелся даже настоящий фруктовый сад, и в нем уже вовсю цвели плодовые деревья. Однако, как и все остальное пространство вокруг здания, он вот уже несколько лет находился без должного присмотра — поэтому хорошего урожая, скорее всего, от него можно было не ждать. Там же за домом имелась вымощенная все теми же каменными плитами площадка, на которой отлично поместился бы наш Орде. Однако, когда я предложил наставнику перегнать машину, тот качнул головой и напомнил, что нам еще надо в город слетать. Причем лучше сделать это сейчас, пока окончательно не стемнело. Со сторожем Лэнда Орн расплатился тут же, причем наличкой, поскольку это было заранее оговорено при заключении договора на аренду. Почему именно наличкой мужичок сказать отказался? Просто пробормотал тихонько, что так, мол, удобнее. А когда мы спросили, почему же нас хозяева не встретили, со вздохом признался, что хозяев-то у дома как раз и нет. «Как это нет?» — изумился наставник, когда мужичок неловко потупил взор. «Вот так, Ленн». Помер наш хозяин-то несколько лет тому, но этот дом не тырно к рукам не прибрал, ни местные власти до сих пор не исподобились. «Как же вы его тогда сдаёте?» — поинтересовался я, Аши, так и не покинувши моего плеча, — вопросительно пискнул. «Так я тут сторожем, считаю, уже лет двадцать работаю. Хозяин и без того не нечасто здесь бывал, да и платил всегда авансом, но в последний раз сказал, что теперь долго не вернётся. Дела у него какие-то образовались». Помнится, было это годков семь или восемь назад, только хозяин не хотел, чтобы дом пропадал, но и продавать его вроде не думал. Вот мы с ним договоры заключили. Он и землю, и дом мне передал во временное пользование. Я их вроде как в аренду взял с правом выкупа через десять лет, ну и, стало быть, присматривать обязался. А потом хозяин взял и помер, но его-то нет, договор еще рабочий, магический, как водится». «Поэтому уйти я отсюда не могу, вот и живу тут, пока получается. Заодно домик сдаю, чтоб было на что поесть, во что одеться из чего налоги заплатить. Иначе-то никак, Лене», — вздохнул мужичок. «А как срок договора истечет, я должен буду землю или хозяин вернуть, или его наследникам, если таковые найдутся. Выкупать дом мне, увы, не на что» поэтому как десять годков минует, так он пустым останется, а потом его к рукам местная власть по-быстрому приберут. Хотя...» Он со вздухом покосился на постаревший, но отнюдь не утративший былой красоты особняк. «Жалко его», — признался он через пару мгновений. «Хороший дом, справный. Если б за ним уход должен был, так он бы еще стоял и стоял, хозяев радовал. Эх, вы, Лены, точно уверены, что вам сторож не нужен?» Мы с наставником покачали головами. — Ну, тогда я пошел, — огорченно поник мужичок. — Ну, если что, звоните. Я в Дирше живу, тут недалече. Если понадоблюсь, тут же прибегу. — Благодарю, — кивнул ему лендаорн после чего пожилой сторож откланялся и, выйдя за ворота, шустро потопал по единственной, давным-давно требовавшей внимания дороге по направлению к тому самому городку, который я недавно видел из окна Фурии. — Пойдем, — повернулся ко мне наставник. Надо выгрузить вещи, посмотреть, чего не хватает и что нужно докупить, но ну, а потом все-таки слетаем в дирж». Он вдруг загадочно улыбнулся. «Я тебя кое с кем познакомлю».